Андрей Зенин, «Трансформатор», посвящается моей маме и папе Татьяне и Николаю, научившим фантастике видеть проекты будущего. Смотреть на звезды, представляя, что однажды они станут ближе верить в бесконечную силу человеческого любопытства, способного открыть любые двери и силу слова, делающего людей лучше.